Часть 3. Вот в вы Мариесовеццепелен нашёл жилу, и даже дитя Айнаш уже не помеха. Как здорово! Не думал, что увижу нечто такое собственными глазами. Смотрявшие в небо Малвина Вайнса переполняли эмоции. Они находились посреди травяного поля, несмотря на то, что зима была в самом разгаре, и их окружал зелёный покров с изрезанными местами овячным вереском. Можно было заметить признаки человеческого вмешательства. Однако развитие, возможно, всё ещё находилось на ранней стадии, поскольку вокруг не наблюдалось никаких следов людей или построек. Стоявший в задней части поезда беловосый молодой человек дрожал, держа в руке футляр для скрипки. Покинув пределы детя Айнаш, поезд двигался ещё минут 10, прежде чем остановиться. По всей видимости, как и предполагал Мелвин, лес перестали считать грозой. В отличие от Мелвина, Каулес, сидя в шеренгом с ним в тормозном вагоне, С беспокойством смотрел на исчезающие вдалеке рельсы. Осознав, что именно его тревожило, Мэлвин внезапно разволновался. «Ой, ээ... Разумеется, я тоже переживаю за мисс Грей. Но она крепкий орешек, да? Я верю, что она нашла способ выжить в лавине, и теперь просто старается нас догнать». «Можешь не оправдываться», — вздохнул Каулес. «Я знаю, что в душе ты настоящий маг». Зато недолгое время, что они провели вместе... Он уже понял, как сильно Мелвину нравилось наблюдать за неудачами других. Этим он очень походил на сводную сестру Эль Миллоя II, правда его сестрой она стала лишь в результате фракционной войны в Часовой башне. Однако кое в чём они отличались, например, в целях и методах. А Райнес, похоже, наслаждалась страданиями людей, что и являлось главной причиной её взаимодействия с ними. Мелвину же просто хотелось наблюдать за другими, и в результате этих наблюдений он полюбил трагедии. Спустя несколько секунд король покачал головой, и, избавляясь от этих мыслей. Алое пятно на платке в нагрудном кармане Мелвина говорило о том, что его снова ворвало кровью. Вырвавшись из владения дитя Айнаш, он на какое-то время вышел из строя, пока принимал гематопоэтики, но уже через несколько минут, похоже, пришёл в норму. Выглядит так, будто релизы всё это время были здесь, но факт того, что поезд их потерял, когда перестал чувствовать духовную жилу, говорит об обратном. Их проложили буквально только что. Или же они просто появляются со знанки мира при приближении реалистова Цепелина. Как интересно. Если напишу об этом диссертацию, мама наверняка будет мной гордиться, произнёс Мелвин, глядя на рельсы. Поезд посетило несколько похожих на тень фигур, которые, судя по всему, были фамильярами, но они, вероятно, просто принадлежали другим гостям, о которых ранее упоминал Ивет. Судя по тому, что они в отличие от Мелвина послали вместо себя фамильяров, Их, по всей видимости, не особо интересовало посещение аукциона. Большая их часть собралась в третьем вагоне, где кого лёс ещё не бывал. Похоже, там была зона ожидания для фамилиев гостей. Значит, аукцион будет сегодня, сказал Малвин, голос которого заглушил звук парового свистка. Прошу прощения за ожидание, мы отправляемся согласно расписанию, прозвучало из ближайшего динамика, и поезд начал выплёвывать облака чёрного дыма. Локомотив пришёл в движение, Медленно, но верно набирая скорость, по правде говоря, поезд двигался скорее благодаря некой магии или таинству, нежели паровой машине. По мере того, как поезд медленно удалялся от пейзажа, на который смотрел Каулес, лицо юноши исказило неприятное гримосо. «Грей!» — сокрушённо пробормотал он. Словно сминая под своими колёсами его желания и мольбы, поезд лишь начал ускоряться. Но в следующий момент... «Вижу я!» — лицо Каулеса просветлело. горае скользила по склону одного из холмов вдалеке, преследуя поезд. Я поняла, что рельсовый ципелин пришёл в движение. Моё тело уже было усилено до предела, поэтому я низко припала к земле, чтобы снизить сопротивление воздуха. Поскольку я вырвалась из плена ледяного леса, усиление давалось гораздо проще, но даже так мне было сложно сказать, успею ли я вовремя. Поэтому ад с ними ограничитель первого уровня. Не переставая бежать, я высвободила силу Ада. Он принял форму большого щита. Я запрыгнула на щит словно на сани, и из него тотчас же вырвалось три пламени. Извинившись перед травой, которую спалил выброс магического огня, я съёжилась от внезапного ускорения. Щит взмыло в воздух, а песоф догуя приземлилась рядом с поездом. Грей! каркнуло коvalueOf -ка и произнёс какую-то арию. За секунду до столкновения с поездом меня подхватил сильный боковой ветер. Я врезавшись в вагон, я умудрилась не потерять сознание. Магия ветра Каулеса смягчила удар. Уцепившись за вагон, я слабо опустила голову. Спасибо. Как же я рад, Каулес ответил яркой улыбкой, перегнувшись через металлические перила. Что ты успела? Да, каким-то чудом. Предав ад до привычную кубическую форму и вернув его на крючок под плащом, я осторожно забралась на заднюю площадку тормозного вагона. Затем меня ждал ков лес. Затем я заметила, что там стояло кто-то ещё, совершенно шламалённый, но всё же слабо улыбавшийся. Привет, Мелвин. Ах, мисс Грей. Рад видеть, что с тобой всё в порядке. А ещё я впечатлён тем, что тебе удалось найти поезд. В ответ на его потрясённый взгляд я сунула руку под плащ и достала смятый клочок бумаги. Это ваше приглашение, Мелвин. Простите, я забыла вернуть его вам. Приглашение излучило слабый свет, указывая на местонахождение поезда. Скорее всего, эту функцию добавили для того, чтобы тем, кто хотел сесть на поезд посреди аукциона, было проще его найти. Я взяла его, когда мы вытащили Мелвина из леса, и оно привело меня к поезду от самой пещеры. «Ха-ха, вот так удача!» – произнес Мелвин, почесав затылок. «Как там, учитель?» – невольно вырвалось у меня. «Не волнуйся, как только мы выехали из леса, Его состояние стабилизировалось. Спокойно ответил Каулес. Он ещё не очнулся, но это может произойти в любую минуту. Вот как. Силы внезапно покинули меня, ноги подкосились, и я рухнул на пол. Пробежав весь путь на полной скорости и поддерживая при этом усиление тела, я достигл своего предела, стоило Каулесу развеять мои тревоги. Но дело было даже не в усталости. Из моего сердца как будто вытащили костяную иглу. «Хе-хе-хе-хе-хе! <смех> Чего ты разлеглась? И чем ты думала, когда превратила меня в щит и использовала подобным образом? Я не предназначен для того, чтобы...» «Эй, чей-то голос?» «Ничей». Покачав головы в ответ на недоумённый взгляд Мелвина, я незаметно сунула руку под плащ. И, разумеется, пропустила мимо ушей раздавшийся приглушённый крик. Похоже, мне нужно было ещё немного времени, прежде чем подняться на ноги. Стоило мне подумать об этом... Как я ощутила свободной рукой что-то тёплое. С возвращением, сказал Ковалес, поднимая меня на ноги. Спасибо. Пойдём, проведём профессора. Хорошо. Я пёрлась на его плечо, мы медленно пробирались через грузовые вагоны, когда из темноты возникла чья-то фигура. Я заметила, что кто-то запрыгнул на поезд и решила проверить, всё ли в порядке. Рада, что пришла не зря. Перед нами стояла женщина в ярких японских одеяниях, На фоне длинных гладких волос цвета ночи выделялись красные губы. Её походка была изящной и элегантной, но при этом совершенно бесшумной. Даже в её осанке благородство было больше, чем в любой магии летаинства. А Достинах истерия обворожительно улыбнулась. "В чём дело? Я бы хотела попросить всех собраться в вагоне вестибюля", произнесла она таким тоном, будто приглашала нас на чай. Но ожидать от этой женщины столь беззаботного приглашения было бы слишком глупо. Зачем? Что вы задумали? Ну, по правде говоря, у нас нет другого выбора. Наш умник пока не в состоянии что-либо объяснять, так что взять на себя роль детектива, похоже, придётся мне. Мило улыбнувшись, магесса с факультета политики Досина Хисири заявила: "Я же не могу назвать имя преступника, пока мы все не соберёмся, верно?"